И 345. Так вот, предположим, армия в ходе сражения способна истратить в боях 210 самолетов и 430 танков, причем в этой битве противник имел совсем незначительные потери. Иден при встрече с Майским сказал без обиняков, — А вы не находите, посол, что история с пку 17 весьма показательна и убедительна?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 Однако за океаном у нас нашелся верный союзник. Президент Рузвельт отнесся резко отрицательно к прекращению поставок по ленд в Россию кораблями через арктические воды. Разгром немцами каравана ПК-17 вызвал очень острую реакцию в политическом мире. Протесты шли к Черчиллю из Москвы, из Вашингтона, и, наконец, поступали протесты офицеров британского флота. Караваны могут проходить в СССР.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 Советская страна была представлена послом в Англии майским и адмиралом Харламовым, который в годы войны занимал ответственный пост военно-морского атташея в союзной нам Великобритании. паунд начал разговор весьма неудачно. Немцы шляпы. Будь я на месте гроза адмирала Редера, у меня бы не проскочил в Архангельск ни один наш транспорт. Но это адмирал Харламов, особенно возмущенный всей этой проклятой историей, заметил небезотменные вежливости. Вы, конечно...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 чтобы обеспечить безопасность конвоев. Паунд отвечал с хмурым видом. — Шесть эскадрильи для бомбовых ударов и четыре, не меньше, для нанесения торпедных ударов. — Хорошо, — утешил его Майский. — Сегодня же запрошу об этом наше правительство. Вопрос после гибели ПК-17 касался теперь ПК-18. Будет или не будет послан пку 18 в скором времени? —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 Утверждал Харламов, что в основе разгрома каравана ПК-17 заложена явная нелепица и стратегическая ошибка, мягко выражаясь самого британского адмиралтейства. — О какой ошибке идет речь? — резко отвечал ему Паунд. — Я лично отдал приказ о расформировании конвоя. А что иное, по-вашему, адмирал, надо было нам сделать?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 Идден просил обе страны не поддаваться волнению. — Итак, — сказал он послу, — запросите свое правительство. О создании сильного воздушного флота на севере мы подождем полярной ночи, и тогда решим, что делать дальше. Вопрос о посылке к берегам СССР следующего каравана ПК-18. Таким образом повис в воздухе. Однако, уступая англичанам в их требованиях, Невзирая на страшное напряжение своих фронтов, советское командование все же отыскало резервы. Скоро на Мурман, как того и хотел Черчилль, прилетели воздушные эскадриги. Казалось бы, мы союзникам уступили. Дело теперь только за ними. Пусть идет караван ПК-18. Но англичане решили помогать СССР по принципу «too little and too late».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 На болотах возревало в больших рубиновых гроздьях брусника, тянулись птицы в строю кильваторном и в строю уступа, как эскадры. Между тем еще в августе проскочил до Мурманска тяжелый американский крейсер «Туска-Луза» в сопровождении миноносцев. Рузвельт, посылая эти корабли в Россию, кажется, решил доказать Черчиллю, что океан проходим, и в условиях полярного дня и ему удалось доказать это.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 на причалы Ваенги в Кольском заливе. В обратный путь американцы приняли на борт крейсера 240 человек с потопленных немцами кораблей ПК-17. Эсминцы сопровождения забрали в свои жилые палубы много пассажиров и четырех советских дипломатов. На крейсере Тускалуза ушел на родину и наш Брэнгвин.